мерч в Саксонии. Я буду кормить три раза в день. Мясо дважды в неделю и по воскресеньям немного шнапса. За это я ожидаю от вас добросовестной работы и дисциплины и никакого воровства. А теперь иди и передай это ему. Рыжеусы немец собёрнулся, поискав глазами Петро. Тот уныло брёл за нами сквозь метель. еле переставляя ноги. Да, и скажи, чтобы шёл пободрее. Вот так я стала переводчицей с немецкого на гуцульский. Мы все познакомились чуть больше часа назад в Веркшуце, куда я, смерть, пришла за Петро Филипповичем Ткачуком 3.10.1923 14.01.1942. Он должен был попытаться бежать из лагеря через малозаметную дырку в заборе и получить пулю в спину от охранника на вышке, но замешкался и был остановлен ещё в бараке комендантом Герром Иоганном Риттом 20.02.1907, 16.07.1964 и этим вот пожилым фермером Герром Отто Крауза. 11.02.1881, 18.04.1945. Гер Краузе оценил крепкие крестьянские плечи парня. Годится! И в личном деле Петро появился пробел на месте даты смерти. Через пару мгновений дата обновилась. 15.01.1942. Причем та же дата... Теперь стояла и в личном деле Крауза. Я пожала плечами, собираясь было покинуть их до завтра, но Гер Крауза вдруг ткнул в меня пальцем. А почему он такой тощий? спросил он коменданта. Вы что, их тут не кормите? Мне показалось нелепым поправлять его, указывая на свою принадлежность к женскому полу, и я просто промолчала. Комендант же, поднявшись на носочках, ласково похлопал меня по плечу. — Зато смотри, какой высокий и сильный, как бык. Из него выйдет хороший работник, я уверен. Герр Крауза недоверчиво покачал головой. Он заглянул мне в лицо, будто сились что-то прочесть там в пустых глазницах, и сказал, — Ладно, пойдем со мной. — Герр Рид, этого я тоже забираю. — Отлично. Давайте оформим все документы и можете проходить в кассу. И я пошла. Люди редко зовут меня к себе домой, почему бы не воспользоваться приглашением? Тем более, что завтра мне всё равно надо прихватить этих двоих с фермы в 3 км отсюда. Вообще-то я обычно не прихожу за людьми вот так, в бытовом понимании этого слова, а просто касаюсь человека мыслью на нужное время в нужном месте и забираю его но иногда бывает и по старинке действую в длинном плаще с капюшоном я всё ещё произвожу определённый эффект несмотря на затасканность образа а эффект в моём деле важен он заставляет трепетать случайных свидетелей и настраивает их души на философский лад Мне кажется, в такие моменты, что я несу и воспитательную функцию тоже. Ферма Герра Краузе показалась мне знакомой, а, впрочем, на земле нет совсем уж незнакомых мне мест. Но здесь я была дважды. Двадцать лет назад забирала Маркуса Краузе 08.05.1906, 17.12.1921, а год назад Фрау Паулину Краузе, 01.09.1883, 10.12.1940. Интересно, вдовец Отта успел найти новую подругу жизни. Ужинали хлебом и молоком, спать легли рано. Нам с Петро досталась комната на втором этаже, небольшая, но довольно уютная, обильно украшенная белыми кружевными салфетками. и фарфоровыми тарелочками по стенам. Перед сном Петро потянул на разговоры. А ты как в Германию попала? В отличие от Отта, он мою женскую сущность разглядел сразу. Ну, слегка замешалась я, не зная, как выкрутиться. И я просто пришла сюда за всеми. Ну а что? Я не люблю врать. Меня иногда пытаются обмануть, но смерть Ещё никого не обманывала. Понятно, парень вздохнул. А я на призывной пункт шёл, но пока спустился с гор, уже немцы пришли. Они меня и забрали. То есть этот парень опаздывает всегда и всюду. Я сбежать сегодня хотел из лагеря, продолжал он. Домой хочу, в Карпаты. Я я отсюда сбегу. — Вот отдохну только трохе и сбегу. Ты со мной? — Жизнь покажет, — уклончиво ответила я, засыпая. На следующий день метель наконец улеглась. Гер Крауза утром вышел во двор и, глядя на заснеженную крышу, недовольно цокал языком. Давно тут таких снегопадов не было. — Так, — распорядился он, — ты, тощий! — Иди поросят покорми, а ты давай полезай за мной наверх. Надо крышу очистить, пока не треснуло. Я, конечно, никуда не пошла, а встала рядом с домом в ожидании. Ждать пришлось недолго. Петро залез на крышу, взмахнул деревянной лопатой, поскользнулся, вскрикнул и покатился вниз. Гер-Отто одной рукой схватил его за воротник — А другой хотел было зацепиться за трубу, но промахнулся и полетел следом. Я ласково распахнула им свои объятия. Но в последний момент Краузе каким-то немыслимым образом затормозил, а его ботинок застрял в щели, выворачивая ногу под неестественным углом. Он заревел от боли, но руку сжимавшую воротник не ослабил. А вскоре Петров уже и сам зацепился голыми пальцами за край, подтянулся и выбрался на крышу. Затем он помог немцу освободить ногу и спуститься вниз через чердак. С досадой я плюнула и пошла кормить поросят, как мне было велено. Даты смерти в личных делах этих живчиков снова пропали. Я осталась на ферме. Мне уже было интересно, чем закончится дело. Да и женская рука в доме необходима. А фрау Зоммер 23.03.1895-10.09.1987, в спальню, к которой Герк Раузе наведывался после смерти жены, оказалась крайне бездушной особой. Даже не навестила ни разу, пока тот лежал со сломанной ногой. В общем, все заботы по хозяйству легли на нас с Петро. — Пферт! Пферт Шпаннен! — Герр Отто надрывал голосовые связки, пытаясь объясниться с Петро. Чтобы упростить себе задачу, он взял азбуку с картинками и иллюстрировал каждое новое слово соответствующей страницей. — О, Майн Гот! Я сдаюсь! Объясни ты ему! «Дас ист ферд!» «Петро», — повторила я, — «это лошадь, ферд!» «Кинь!» — важно кивнул Петро. «Я ему уже битый час толкую, це кинь, а он все ферд да ферд!» «Смотри, це кинь!» «Кинь!» — измученный герр Отто согласился. Лингвистические способности у Герра Крауза оказались развиты намного лучше, поэтому уже через полгода мои подопечные довольно бегло обменивались между собой мнениями по вопросам сельского хозяйства, политики и жизни вообще. Правда, только на гуцульском, с редкими вкраплениями немецких слов, относящихся к неизвестным Петро ранее предметам: сепаратору, трактору, радиоприёмнику и так далее. Парень больше и не помышлял о бегстве, целиком погрузившись в обычную крестьянскую рутину и ночные похождения по домам окрестных немок, не слишком озабоченных сохранением чистоты своей крови. Между прочим, ясность с датами так и не наступила. Периодически в деле Краузе вспыхивало всё то же 18 апреля 1945 года. немного отклоняясь в ту или иную сторону в зависимости от положения на фронтах, но чаще там зияла пустота. Прогноз для Петро и вовсе каждый день менялся в диапазоне от 1945 до 2000 года, будто сама судьба ещё не знала отмерить ли ему дней жизни полной ложкой или оставить лишь малую талику, как и многим другим вокруг. В апреле 45-го Когда мимо фермы, подгоняемые неутешительными фронтовыми сводками, потянулись беженцы, Геркрауза и Петро стояли по вечерам у коровника и курили, провожая взглядом обозы. Скоро придут твои, Отто горестно вздохнул однажды. И освободят тебя вроде как. Домой поедешь. А с тобой что будет? Чёрт его знает. По радио говорят, Что эти варвары никого не щадят, ни детей, ни стариков? Почему ты тогда не уходишь со всеми? Стар я уже от судьбы бегать. Если суждено мне быть повешенным, то верёвка для меня и в Вестфалии найдётся. Нет уж. Я лучше спокойно последние дни дома поживу. А давай скажем всем, что ты ушёл. Как это? Ну, если кто спросит, Мы скажем, что Отто Краузе ушёл на запад, а ты останешься. Было это. Станешь Осипом. Осипом Петруком. Скажем, что нас вместе сюда пригнали. Будет тебе выдумывать, Петро. То да ты ведь и говоришь теперь совсем как наши. Тебе только усы надо по-другому стричь. Вот так вот. Петрой изобразил подкову вокруг своего рта. Он тотмахнулся от парня и побрёл к дому. Но именно в этот момент дата его смерти окончательно пропала, и я поняла, что не скоро ещё заберу с собой Герра Крауза. 18 апреля на ферму зашёл командир отдельного мотострелкового батальона капитан Семёнов. 15.08.1900, 10.05.1945. Отто и Петро встретили его в одинаковых синих куртках с нашивками «Ост». «Свои?» — спросил Семенов. «Свои!» — ответил Петро за двоих. «То-то же! Наших сразу видно! Оформи, как положено, сержант!» И пошел дальше. Дежурный писарь-сержант Маметкулов, 04.10.1920 года, 06.02.2009 в смог пока записывал данные работников, обнаруженных на ферме. Более или менее он был уверен только в именах: Осип Петрук и Петр Ткачук. На выяснение деталей с обеих сторон не хватало русского словарного запаса, поэтому в анкетах Петрук и Ткачук почему-то значились теперь грузинами, но родившимися здесь. и сюда же пригнанными на работу 4 года назад. "Добро", сказал капитан на следующий день перед отъездом, читая документ. "Приказываю своим ходам выдвигаться в сторону ближайшего города. Зайдёте в комендатуру, скажете, что хотите домой. Там разберутся". И тут судьба наконец определилась. Над головами от той Петро Зажглась новая дата: 25.05.1951. Значит, заберу я их в Западном Казахстане при попытке побега из лагеря. Да, впрочем, с этими двоими не всё так просто. Может, и разменёмся опять, кто знает. Батальон следовал дальше на запад, и я вместе с ним Садясь на продавленное заднее сиденье капитанского автомобиля, я помахала на прощание своим друзьям и на минуту прикрыла глаза, чтобы немного отдохнуть перед работой. Впереди её ещё много.